Глава десятая Ждать, стоя на морозе, я смысла не видела. Поэтому забралась в автомобиль Алекса и комфортно устроилась на заднем сиденье, оставив дверь лишь слегка приоткрытой. А вот остальные решили остаться там, где были. Над стоянкой повисла напряженная тишина. Правда, длилась она недолго. Буквально через несколько минут Алекс не выдержал и, посмотрев на Урелиуса, полюбопытствовал. «Слушай, а как вы здесь обустроились?» «Как видишь, неплохо». Хмыкнул эльф и кивком указал на свой автомобиль. «Наш портал открылся в районе Урала. Конечно, поначалу мы особо понятия не имели, что здесь и как. Людьми, и тем более людьми в ограниченном мире, мы никогда особо не интересовались. Но это упущение было исправлено быстро. Разведав местную ситуацию, мы узнали, что магии тут и впрямь как таковой нет» зато есть технология. Разобраться в ней было несложно, впрочем, как и в политике. И обратить и то, и другое себе на пользу. Благо, деньги для этого имелись. А наши врожденные способности в этом мире остались. А как же местные? – недоумённо уточнила я, не выдержав и высунувшись из машины. Неужели никто не заметил, что из ниоткуда появилось столько народа? «Наш исход по местному летоисчислению соответствовал к концу 80-х годов». Аурелиус снисходительно улыбнулся. «В то время, конечно, нас не слишком устраивало существующее положение дел. Пришлось слегка встряхнуть местный народец, выбрать подходящего кандидата в правительство и наделить его нужным очарованием и харизмой. Пара контролирующих эльфов рядом и к человечку стали прислушиваться. За ним пошли». Ну а пока наш кандидат самозабвенно прыгал по танкам и вел за собой народ к лучшей жизни, мы взяли то, что хотели. Завладели предприятиями, землями, и жизнь постепенно наладилась. От такого рассказа я аж дыхание затаила. Ведь получается, если эльф не врал, а он явно не врал, то беспредел в начале 90-х годов их рук дело. Обалдеть! «Так вот, кто в страну разворовал!» Алекс присвистнул, разделяя мое изумление. «Новые русские эльфы, блин, во всех смыслах этого словосочетания. Поверь, местные человечки принимали в этом не менее активное участие», отмахнулся Аурелиус. «Мы им просто открыли для этого возможность. Да и какая разница в целом? Главное, на данный момент мы обеспечили себе комфортное существование». Да и об окружающей среде заботимся куда лучше людей. Как бы там ни было. Но теперь мы живем здесь. А потому общее благосостояние только на руку. Нет, ну надо же. Я даже помотала головой от невероятности всего озвученного. Недаром во всяких передачах про заговоры правительственные инопланетян упоминали. Вот только никто и не догадывался. Что это за инопланетяне на самом деле? И где они находятся? «А маскировка?» «Откуда она?» — вклинилась в разговор Эва. «Это ведь не магия?» «Не магия», — подтвердил Аурелиус и благосклонно пояснил. «Чистая технология. Когда мы обжились, то стали активно интересоваться различными научными исследованиями. Здесь ведь магии нет, а комфорта тоже хочется». И одно из таких исследований показало, что видимость нашей ауры для чужих глаз можно легко откорректировать, чуть-чуть сместив вокруг волновой спектр. Поскольку маги в ограниченном мире не редкость, а мы не были готовы с ними контактировать, такая маскировка оказалась весьма удачна. В часы встроен мини-излучатель индивидуального щита. Единственное его неудобство в том, что он сажает батарейку за день-два. Это толкает нас на поиск новых энергоносителей. За разговором время пролетело незаметно. И увидев, как на стоянку заворачивают четыре черных Гелендвагена, я даже слегка удивилась. Впрочем, практически сразу взыграло любопытство. Как выглядят боевые команды эльфов? Судя по Аурелиусу, на привычных братков они точно не должны быть похожи. Я даже из машины вылезла, с интересом наблюдая, как внедорожники паркуются рядом с нашей компанией. А спустя пару мгновений двери машин открылись и стали выходить они – эльфы. Мои ожидания оправдались полностью. Двадцать эльфов оказались как один, одеты в черное длинное пальто. Все высокие, с длинными светлыми волосами и совершенными чертами лица – Они, пожалуй, ничем не уступали да и нотарам. В голове мгновенно вспыхнула строчка из сказки. «Все равны, как на подбор, с ними дядька Черномор». Нашу компанию они одарили равнодушным взглядом, а Аурелиуса поприветствовали коротким кивком. Тот сразу перешел к самому главному, торжественно возвестив. «Лорды, с гордостью представляю вам наследного принца Алексиса, последнего из королевского рода, «Эльро, андинель!» и указал рукой на нервно кашлянувшего Алекса. В первое мгновение светловолосый отряд опешил, а потом стоящий впереди мужчина с недоверием уточнил. «Аурелиус, если это шутка, то абсолютно не смешная. Дертель, ты же прекрасно знаешь, что такими вещами не шутят», – со всей серьезностью проговорил эльф. Взгляды всех эльфов буквально впились в Алекса с непередаваемой смесью радости и восхищения, а Аурелиус тем временем указал уже на меня, у этой девушки. Ключ к книге Озорвила, где мы сможем узнать о появлении Дейнатар и найти способ отомстить. От доставшейся порции всеобщего внимания я сглотнула. «Это невероятное известие». Медленно произнес Д'Артель. «И наследник. И артефакт. Мы должны сообщить всем об этом. Но для начала нам надо вернуться в полуночный замок и получить книгу в руки», тут же быстро напомнил Алекс, видимо вспомнив об угрозе коронации. «И что же вас останавливает?» С недоумением уточнил еще один эльф, стоящий чуть правее. «Предположительно, пара десятков светлых магов», скромно ответила Эва. Всего пара десятков? Тоже мне проблема. И так уверенно это прозвучало, что мне даже стало немного жаль поджидающих нас светлых. Похоже, эльфы, подстегнутые появлением Алекса и моего кольца, любые преграды готовы были снести. Выдвигаемся, заключил Аурелиус. Мы и так слишком долго скрывались. Алекс быстро объяснил, куда надо попасть, после чего мы выслушали наставление, что делать по приезде в нужную точку. Спустя пару минут цепочка машин покинула пустую парковку. «Слушайте, а вы уверены, что они справятся?» Наблюдая в окно за нашим ночным кортежем, не выдержав, уточнила я. «Инга – это взрослые эльфы. Им минимум лет по триста», – сообщила Эва, слегка поежившись. Да и Аурелиус не случайно в своем приветствии назвал их лордами. Они явно из тех, кто еще с дейнатарами сражался. А значит, очень сильны в бою. Честно говоря, я уверена, что наши маги не захотят с ними связываться. Тут без шансов. «Надеюсь», – пробормотала я и нервно куснула губу. Чем ближе мы подъезжали к конечной цели, тем сильнее билось сердце. Пришлось заниматься самовнушением и убеждать себя в том, что все будет хорошо. За принца и кольцо на моем пальце эльфийская братва порвет любого. К тому же, на крайний случай, я и ошейник могу снять. Остановились мы метров за 200 от здания с порталом. На первый взгляд, ночная улица казалась тихой и безлюдной. «Удачи нам!» – подбодрил Алекс, и мы вышли на дорогу. Почти сразу же нас обступили эльфы. В плотном кольце за широкими мужскими спинами стало намного спокойнее. Правда, ненадолго. Стоило пройти несколько метров, как шедшая рядом со мной Эва судорожно вздохнула и проговорила. «Нас заметили». «Ну, мы и не скрывались», – хмыкнул Виан. А в следующий миг из ближайшего здания высыпали люди, выстраиваясь в шеренгу и перекрывая нам путь. Не теряя времени, светлые маги вскинули руки – Их пальцы охватило сияние. Ударили они одновременно, действуя как слаженный механизм. Яркие вспышки осветили улицу. И я сжалась от страха, ожидая почувствовать удар. Но шаровые и обычные молнии на подлете просто исчезли. Словно бы 3D-фильм смотришь. Картинка есть, звук есть, а ощущения отсутствуют. «Эльфийский щит! Невероятно!» Заворожённо выдохнула Эва. Впечатлились и противники. Даже атаковать перестали. Из шеренги выступил высокий черноволосый мужчина и поднял руку ладонью вперед в примиряющем жесте. После этого медленно подошел ближе и с напряжением спросил. «Кто вы?» Единым плавным движением эльфы отключили излучатели в своих часах. А потом Аурелиус, под общий полное изумление вздох светлых магов, холодно сообщил. «Я Аурелиус Танегрион». Глава Совета Лордов Туманных Эльфов. «Лучше вам уйти с нашего пути. Старейшина, Эристарх», представился в конец растерявшийся мужчина. «Приносим свои извинения, лорд Таурелиус. Мы не думали, что кто-то из вас...» э... Он запнулся, но тотчас поправился. «Произошла ошибка. Мы приняли вас за магов. В ином случае нападения, естественно, не было бы. Нам нужны лишь девушки». Мы с Эвой как-то единодушно дрогнули и сжались, стараясь стать еще более незаметными за мужскими спинами. Нет, спокойно отказал Аурелиус. Они под нашей защитой. Но они приговорены к смерти. Светлый старейшина все же взял себя в руки и слегка нахмурился. Мы с вами всегда были на одной стороне и никогда не ссорились. К чему начинать? Выдайте их и разойдемся миром. «Вы пытаетесь ставить мне условия и указывать, что делать?» Надменно холодный голос Аурелиуса в этот момент ничем не уступал манере речи Дейнатар. «Если хотите разойтись миром, возвращайтесь в свою обитель и не мешайте нам, иначе мы перейдем от защиты к нападению». После этих слов стоявшие вокруг эльфийские лорды как по команде откинули полы пальто и продемонстрировали ножны с самыми настоящими катанами. Светлый старейшина невольно сделал шаг назад. «Вы в ограниченном мире всего лишь гости», — напомнил Аурелиус. «А мы уже его хозяева. Открытый конфликт на нашей территории не в ваших интересах. Надеюсь, вы достаточно разумны, чтобы это осознать». Не дожидаясь ответа, эльф коротким кивком отдал приказ к движению. И наша процессия вновь направилась вперед. Светлые неохотно, но одновременно с опаской расступились, пропуская нас к зданию. Когда мы подошли к двери, я обернулась и заметила, что эльфы выстроились полукругом, прикрывая наши спины. Ты уверен, что в полуночном вы будете в безопасности? Перед тем, как пропустить нас внутрь здания, поинтересовался Аурелиус. Да, Алекс кивнул. Один из принцев тоже жрец Ашарис. У нас договор с ним, не волнуйся. Тогда удачи. Быстро распрощавшись с новыми русскими эльфами, мы вошли в уже знакомый коридор. «Эва, завили Неллера», – приказал Алекс. Девушка коротко кивнула и прикрыла глаза, концентрируясь. Не прошло и минуты, как впереди, в знакомой пыльной комнатушке появилось радужное сияние портала. Шаг, другой, и мы вновь оказались в шахматном зале полуночного замка. Наконец-то! Вернулись! Увидев встречавших нас, Линнеллера и Ардена, я не смогла сдержать облегченного вздоха. Судя по всему, они отсюда и не уходили все это время, дожидаясь нас. Рука сама потянулась к ошейнику. Быстро нащупав на стальной полоске замок, расстегнула, и меня снова оглушила, но теперь уже вернувшейся силой. Я пошатнулась, а в следующий миг оказалась подхвачена под руку Арданеллером. «Ты как?» – спокойно спросил Дейнатар. «Уже хорошо», – пару раз глубоко вздохнув, пробормотала я. Тем временем из ниоткуда появилась взволнованная Шарис. Радостно вскрикнув, богиня, совсем как девчонка, мигом повисла на шее Алекса. «Почему так долго?» – требовательно спросила она. «Ну…» – протянул Алекс, видимо, решая, с чего начать. Но Шер его опередила. Видимо, считав последнее событие прямо из памяти своего любимого эльфа, Она сердито зашипела и процедила. Эти светлые везде влезут. Удерживающие мой локоть пальцы Ардана, на мгновение сжались сильнее. «Что у вас стряслось?» – холодно спросил он. Я искосо взглянула на Дейна Тара. И несмотря на то, что внешне он оставался все таким же сдержанно отстраненным, как-то сразу догадалась, скоро меня будут ругать. Сильно. Осознание этого еще больше усилилось во время рассказа Алекса о слежке за домом полуночников, встрече у музея и, как следствие, засаде. Потому что даже его высочество под конец повествования не выдержал и ругнулся. А Арден обратил полыхнувший ртутью взгляд на меня. «Почему ты, при первом же появлении светлых, не сняла ошейник?» Но я думала, что мы и так справимся, тем более кольцо еще было в музее», – попыталась оправдаться я. «Тебе же ясно было сказано. При малейшей опасности возвращаться, а не думать. Но там не очень опасно было». «Не очень?» – выдохнул Дайнатар. «Тебя спасали эльфы! Эльфы! Как вообще можно было им довериться? Они ведь ненавидят Азарвила и все с ним связанное». «Ну, Алекс вроде как их принц, он попросил...» Неуверенно протянула я, вспоминая, как на самом деле Алекс их уговорил. И понимая, что не скажу этого Орданеллеру даже под пытками. Приходилось сверлить взглядом пол и кусать губы от обиды и досады. Ведь отчитывали-то меня несправедливо. Однако и оправдаться я не могла. Иначе бы сильно подставила Алекса. Причем не только перед Арданом. Но и перед принцем Линнеллером. Все-таки эльфов они не переносили оба. Если бы ключ остался в музее, мы бы просто предприняли новую попытку. Любая отсрочка лучше, чем твоя смерть. Так что, надеюсь, впредь ты не будешь самовольничать. И если я сказал что-то делать, значит, это надо делать, закончил Орданеллер. Пришлось понуро кивнуть и смириться с тем, что моя разумность и рассудительность в его глазах упала ниже Плинтуса. «Ладно, что случилось, то случилось», – произнес Линнеллер. «Толпа живых эльфов – это весьма неприятно. Но с ними будем разбираться позже. Главное, что все вернулись, и кольцо у нас. Теперь надо решить, что делать дальше». «Как что? За книгой идти. Она ведь вам нужна?» – буркнула я. Взгляд вновь скользнул по жестким чертам лица Орданеллера, и настроение ухудшилось. «Ведь он так злился не из-за того, что я могла пострадать, а потому что мог потерять эту чёртову книгу и ключ к ней. Хотя какое тебе вообще дело до его недовольства?» Мысленно осадила я себя. «Пусть думает, что хочет. Нужна». Тем временем согласился принц. «Но это не так просто». Вокруг Азорвиловой башни днюет и ночует куча народа. Причем среди них не только простолюдины, но и весьма статусные маги из древних родов. Напрямую мы с Арданеллером ввязываться в бой со всеми ними не можем, чтобы не развязать международный конфликт. Так что прежде чем туда идти, надо подготовиться и обезопасить себя. Пойдемте. Продолжать разговор в шахматном зале и впрямь было бессмысленно и неудобно. Поэтому мы двинулись вслед за Линнеллером в его крыло. А Шари же, привычно сославшись на дела, предпочла исчезнуть. В кабинете принца я наконец-то избавилась от пуховика. Помпезно разодетый камердинер собрал нашу с Алексом, Эвой и Вианом верхнюю одежду, а через несколько минут принес чай и какие-то закуски. Мы расположились вокруг стола и вернулись к вопросу добычи книги из башни. Судя по словам Линнеллера, картина вырисовывалась не слишком радостная. Переместиться в логово Озорвила из-за искажения от артефакта можно было только через стационарную арку портала. И, значит, сразу же оказаться на виду у всех, кто там находится. Неужели Озорвил тоже до дома на своих двоих каждый раз топал? Полюбопытствовал Алекс. Разумеется, нет. Принц отрицательно качнул головой. Он перемещался напрямую в башню. Инга в теории тоже способна переместиться туда. Но для этого ей надо научиться строить порталы. На что уйдут долгие годы. А Шер не сможет поспособствовать? Или Калионг, Уточнила я. Они боги, Инга. Напомнил Ардан. Они ребята на побегушках. Они помогают лишь в крайнем случае, когда грозит смертельная опасность. Но им ведь тоже нужно, чтобы книга оказалась у нас. Нужно, подтвердил Линнеллер. Но не забывай, что там, наверху, есть некоторые правила, которые переступать не следует. Пойми, частое вмешательство в происходящее одного бога развязывает руки другим. Для всех ты сейчас находишься под покровительством Калионга, так что Ашарис не может помочь, чтобы себя не выдать. Акалеонг не так давно совершал вмешательство, причем высшего порядка, возвращал орданеллер к жизни. Поэтому, чтобы не потревожить баланс сил, поэтому без крайней необходимости он и пальцем не пошевелит, сухо завершил дейнотар. Да Понятно, я кивнула. Значит, максимум, на что можно рассчитывать, что нас выдернут из башни. А добираться до нее придется самим. Именно. Линнеллер слегка постучал пальцами по массивной столешнице. «Маскировку, думаю, я смогу обеспечить. Но желательно бы раздобыть побольше подробностей об окружающей местности и о башне. На всякий случай. Неподалеку расположена старая каторга. Так что обязана иметься и возможность быстрой подземной эвакуации на случай бунта. Если оно там все не разрушилось давным-давно», – пробормотал Виан. В общем, я бы на это особо не рассчитывал. Вы башню эту вживую видели, а я там был. Ей под тысячу лет. Местность горная, холодная. Так что далеко не факт. Принц покачал головой. Да и магией наверняка усилено все. Это же не простая постройка, а клыки возмездия. В общем, информация нужна в любом случае. Клыки возмездия заинтересовалась я. «Что это?» «Сооружение, которое ставится рядом с порталом в местности, которое может представлять опасность», – ответил Алекс. «Каторги, тюрьмы и прочая фигня. На этой башне кристаллы расположены, мощности которых хватит, чтобы уничтожить портал. Короче, местные ядерные боеголовки. Если вдруг бунт, к примеру, случится, их активируют и бамц, местность зачищена. Жуть какая!» Я сглотнула. Ага? Сам впечатлился, когда узнал. Между прочим, придумали их твои предки. Холодно сообщил Алексу Линнеллер. Ой, все, но ну запиши меня в Алкаю тогда, скривился тот. Ты хочешь, чтобы я проверил эльфийские архивы? Прерывая перепалку, уточнил Арданеллер. Да, местность, планы построек такого типа. Все, что найдешь, кивнул принц. В архивах полуночного замка этого нет. Слишком далеко от нас и никогда не представляла интереса для короны. «Хорошо. Проверю». «Значит, у нас пока передышка?» – уточнил, поднимаясь Алекс. «На пару дней», – подтвердил Линеллер. «Супер! Тогда всем спокойного утра! Свистите как что!» Попрощался эльф-вор и вместе с наемниками покинул кабинет. «Я же осталась дожидаться своего беловолосого надзирателя. Признаться теперь...» Когда адреналин начал спадать, спать хотелось все сильнее, а глаза откровенно слипались. Слишком долгий получился у нас поход на землю и слишком долгий разговор. За окном ночную тьму уже сменяли предрассветные сумерки. Единственной мечтой сейчас для меня была уютная кровать, но... «Лин, нам нужен транспорт», – потребовал Ардан. «Вам?» – его высочество недоуменно изогнул бровь. «Нам». Инга едет со мной. От такого заявления у меня аж сон отступил. Я удивленно посмотрела на Дейна Тара, не понимая, зачем это надо, если потом все равно возвращаться в полуночный замок. Да и, откровенно говоря, хотелось уже отдохнуть, а не нестись, сломя голову в другое государство. Смысл. Линеллер тоже необходимости в этом не видел. Ты ведь быстро. Пусть Инга подождёт здесь. Нет. Категорично отрезал Ардан. Здесь ей в одиночестве оставаться небезопасно. На нее уже дважды покушались. В моих округлившихся глазах застыл немой вопрос. Когда? Но спустя секунду стало понятно, о чем он говорит. «Арден, я понял твои опасения насчет Бернарда. Я прослежу за Ингой. Никто ее не тронет и пальцем. Даже коса в ее сторону не посмотрит», – спокойно заверил Линнеллер. Но аргументы не возымели должного эффекта. Окатив родственника презрительным взглядом, Дейнатар сообщил. Тебе я тоже не настолько доверяю. Принц раздраженно закатил глаза. Ардан, ты параноик. Да, поэтому она поедет со мной. Инга, Линнеллер вопросительно посмотрел на меня. Но, увы, воспротивиться решению Арданеллера я, хоть и хотелось, не могла. Поэтому сделала несчастное лицо и ответила. «Вы извините, но я обещала его слушаться. Не обижайтесь и не думайте, что я не доверяю вам, Линеллер. Но по-другому не могу». «Хорошо, как хотите». Выдохнул принц. «Тогда отдохните хотя бы до утра». Я, в свою очередь, умоляюще посмотрела на Орданеллера. «Может, хоть в этом уступит?» Однако надежда не оправдалась. «Никакого отдыха», – холодно сказал тот. Мы отправимся немедленно. Ардан, ты, конечно, еще неделю без сна продержишься. Но подумай об Инге». Линнеллер кивком указал на меня. Она уже еле на ногах стоит. «Нет, нельзя давать светлым перегруппироваться». Да и Натар отрицательно качнул головой. «Сейчас промедлим, потом вполне можем попасть в очередную засаду на пути». Отбиваться от них и время терять не самый лучший вариант а Инга вполне может подремать по дороге, да и по прибытии у нее будет в распоряжении достаточно времени на отдых. Я мысленно горестно стонала, но выбора не было. Оставалось только вздохнуть и, ухватившись за предложенный локоть Орданеллера, последовать на выход. Принц проводил нас до круглой комнатки с охраной и молочно-белым кристаллом. Подозвав одного из стражников, дал указание провести нас до ангара, И выделить транспорт. После чего простился и вернулся обратно в свое крыло. Мы же с Арданом двинулись за провожатым. По коридорам полуночного замка я шла практически на автомате, буквально засыпая на ходу. И только оказавшись в просторном ангаре-гараже, где ровными рядами стояли припаркованные местные машины, вдруг поняла, что есть ведь куда более быстрый путь мгновенно оказаться в другой точке пространства. «А почему мы не магией отсюда перемещаемся, а едем? Потому что Туманное Королевство мы отвоевали у эльфов», – ответил Орданеллер. «Сами они магией не владели. Зато в мастерстве установки антимагической защиты равных им не было. Во дворец, да и в столицу индивидуальным порталом не попадешь. Однако…» – устало восхитилась я. Наш молчаливый страж-провожатый тем временем подошел к одной из машин и деактивировал охранное заклинание. Правда, о том, что оно там было, я узнала лишь после того, как вокруг машины на мгновение вспыхнуло бледно-голубое сияние. После чего нам вежливо объявили, что транспорт передан в наше полное пользование. Немедля я забралась на заднее сиденье. Ардан сел на место водителя. Спустя пару мгновений машина плавно поднялась над землей и под управлением Дэна Тара заскользила к воротам ангара. Вскоре мы покинули территорию полуночного замка и помчались по пыльной, и иссушенной степи к видневшемуся неподалеку сияющему порталу. Правда, причину, по которой он располагался так близко, вопреки всем правилам безопасности, мне сразу пояснил Арданеллер Темный источник. По его словам, сила источника являлась гарантированной защитой от всего. Подъехав к порталу, Дейнатар ненадолго вышел, чтобы ввести координаты прохода. Когда же сияние внутри арки изменило цвет с бледно-салатового на яркий ультрамарин, вернулся и направил машину в арку. А миновав портал, мы оказались на стандартной, засыпанной щебенкой площадке среди леса, от которой тянулась серая лента дороги. Орданеллер сразу же выжал из машины максимальную скорость, так что деревья за окном слились в однообразные темно-зеленые полосы. Несмотря на это, ход машины был плавным, тишина вокруг умиротворяла, и уставшее сознание постепенно то погружалось, то вновь выплывало из дремы. Вскоре я окончательно уснула.